Глава 8. Пусть и оставалась еще вероятность того, что не все коблеты прошли мимо, Муайта все же решил выбраться из своего убежища и спуститься в долину. Уж лучше рискнуть нарваться на кого-нибудь из приотставших коротышек, чем потерять и этот отряд в густом сером тумане. В конце концов, даже если и натолкнется он на кого-то из проклятого народца, для охотника это менее неожиданным станет, а значит, и окажется он в более выигрышном положении. Прибьет в крайнем случае пару-тройку гаденышей, да скроется в этом непроглядном мареве. Но так, чтобы все же иметь возможность оставшихся коблетов выследить. Всего несколько шагов вниз по склону, и наполненные липкой сыростью клубы тумана, вяло завихрившись вокруг крадущегося орка, мгновенно поглотили его, плавно сомкнувшись над головой. И только теперь Муайта -то смог осмыслить и оценить всю сложность, поставленной перед самим собой задачи. Причем, еще какую сложность? Нужно ведь было не только преследовать коблетов, сильно не отставая от них, но и самому при этом каким-то образом оставаться незамеченным. А как это сделать, если не то, что впереди бредущих коротышек не видно, но и даже земли, по которой ступаешь, толком не разглядеть. Каждый шаг приходилось делать с опаской, торопливо, но тщательно проверяя на надежность и неподвижность все, на что ступала нога. Любые, даже не очень громкие звуки, треск сухой ветки или перестук камней могли поведать к о присутствии охотника. И потому Муайта даже дышал через раз, боясь хоть чем-то выдать себя. Кто его знает? Может, какой-нибудь серый уродец всего в паре шагов сейчас перед ним шагает, да прислушивается каждому шороху за своей спиной. А с другой стороны, может, давно уже и ушуровали мерзавцы далеко вперед, а муай безнадежно отстал. Или и вовсе заблудился, сбившись с пути. Теперь, когда острое зрение охотника было совершенно бесполезно, оставалось полагаться лишь на свой слух да на благоволение Создателя. Впрочем, Создатель, видимо, вовсе не до проблем созданий своих, раз допустил такое злобное непотребство, гнусными коротышками творимое. А и было бы ему сейчас дело до Муайта не факт, что даже сам создатель сумел бы хоть что-нибудь разглядеть в этом трогловом тумане. Так что лучше напрячь слух, да надеяться только на себя. К счастью, коротышки, хоть и двигались почти беззвучно, особо все же не таились. Периодически Муайта удавалось уловить шум от их передвижения. Правда, с абсолютной уверенностью и точностью ни направления, откуда доносились звуки, ни расстояния до коблетов определить в этой плотной и вязкой пелене сырости было совершенно невозможно. Все воспринималось каким-то искаженным и неправильным, что ужасно беспокоило, отвратительно действуя на нервы и душевное спокойствие. Ведь шастать по такому непроглядному туману муай это никогда до сей поры не приходилось. И потому с каждым шагом охотнику все сильнее и сильнее начинало казаться, что блуждает он не абы где, а в самых настоящих туманных пределах. Тут поневоле еще больше начнешь волноваться да сомневаться в реальности окружающего мира. А ну, как он на самом деле уже давным-давно помер, и теперь лишь душа его бродит по межпределью, оставаясь непрекаянной из-за нестерпимой жажды мести. Хоть ножом себя ковыряй, чтоб проверить, пойдет кровь или нет. Хорошо, хоть коротышки вскоре начали забирать правее, а дорога пошла слегка на подъем. Не так много времени прошло, прежде чем голова Муайта, словно из-под воды вынырнув, высунулась из тумана. Коблетов пока видно не было. Только длинная и едва заметная неровная полоса чуть колышущегося тумана, растревоженного двигающимися в нем один за другим серыми воинами. Что ж, по крайней мере, понятно, что не отстал и не заблудился. Так и пошел, торчащей над туманом головой, даже не пытаясь смотреть себе под ноги. Все равно бесполезно. Зато благодаря этому вовремя заметил появление первых коблетов. Их ушастые головы стали поочередно проявляться впереди. А остановившийся Муайта на всякий случай даже присел и замер. Вдруг кто оглянется да заметит его. Обошлось. Коротышки выходили из тумана и, не оглядываясь, шагали вверх по пологому склону, обходя возвышающуюся справа гору. Отряд оказался не особо большим. Муайта насчитал всего около трех рук воинов, но, несмотря на то, что несколько коблетов, взгромоздив попарно на плечи копья, тащили подвязанных к ним двоих маленьких пленников, а еще с рук у коротышек выглядели весьма потрепанными и даже израненными, охотник теперь не решился бы напасть на них в одиночку. Память о схватке с той парочкой умелых вояк, а после и с их вожаком, была слишком свежа. Не поговорил он о них с Туака, наверняка до сих пор от стыда сгорал бы за свое поражение. Опять-таки и задача сейчас перед Муайта совсем иная стояла. Хоть и жалко ему ребятишек, но отбить их он все равно не сможет. Как не сможет тогда и выследить этот уже заворачивающий за склон горы отряд недомерков? Да и пленники, к тому же, явно не из оркских становищ взяты. Ведь, судя по светлым волосам, это дети человеков. А человеки оркам — враги. Причем ничуть не меньше, чем коблиты. Выжидать долго после того, как последний из коротышек скрылся за поворотом, охотник не стал. Припустил, пригнувшись по склону. Чуть не добравшись до его среза, опустился на земь и торопливо пополз. Загребень же выглядывал уже не спеша и в полглаза. Впрочем, как выяснилось, и в этот раз можно было совершенно не опасаться. Коблеты, похоже, чувствовали себя здесь в полной безопасности. Шагали, даже и не думая за спину себе поглядывать. Хотя даже Муайта, вовсе и не будучи опытным воином, командуя этим отрядом, обязательно сразу же за гребнем парочку дозорных посадил бы для прикрытия. Вопреки ожиданиям охотника, Коблиты уходили в горы все дальше и дальше. А он-то решил, что серый народец где-то здесь внизу, среди развалин, в долине Альвов поселился. Но нет, пришлось еще несколько перевалов преодолевать и даже по крутым склонам за коротышками краситься, прежде чем добрались до своего логова. У Муайта аж дух захватило, когда он увидел гору, в которой, как выяснилось, обустроилось коблицкое отродье. Это даже и не гора была, а целый горный кряж, вздымающийся на безумную высоту, да к тому же на множество лик в длину протянувшийся. Будто шипастая спина гигантского дракона, прилегшего отдохнуть среди гор, да так там окаменев и оставшегося. Окончание кряжа и разглядеть-то было невозможно. А на высоченном и неровном гребне вершины, проглядывающем изредка сквозь скопление облаков, В лучах уже давно взошедшего солнца холодно поблескивал снег. Пока орк, боясь оказаться на виду, а потому изрядно приотстав и затаившись на предыдущем склоне горы, любовался величественным созданием природы, отряд коблетов достиг подножия одного из отрогов кряжа и принялся взбираться потому наверх. Пары насильщиков, что тащили пленников, постоянно менялись, но даже несмотря на это заметно было, как вымотались коротышки плелись уже, похоже, из последних сил. «Нападай до да громи их, сколько влезет!» Хотя, если признаться честно, из-за пустого желудка до бессонной ночи муай и сам уже немного подустал. Причем так, что нередко руки-ноги заходились дрожью, и даже обломок копья, давно пристроенный на поясе, казался порой лишним грузом, мешающим двигаться дальше. Но бросить оружие орк ни за что бы не решился. Да не то что копье или кинжал туака, но и даже никчемный ржавый коблицкий клинок. Коротышек, карабкающихся в гору, даже издалека было вполне неплохо видно. И потому Муайта, засев среди камней, решил не спешить и немного передохнуть. Заодно бы перекусить чем-нибудь. Ну да с этим, увы, пока приходилось повременить. Солнце светило, припекая вовсю, заставляя щуриться и жалеть, что не нашел для наблюдения за коблетами место потянистия. Еще и глаза норовили совсем закрыться, слипнуться, погрузив в дрему. Однако надвигающийся сон как рукой сняло, когда орк обнаружил, что вот вроде только что ползущие в гору фигурки коблетов внезапно исчезли. Словно под землю провалились. Хотя никаких на склоне входа в пещеру Муайта, как не таращился, разглядеть не мог. Не выпуская из поля зрения место, где видел коротышек в последний раз, Муайта бросился вперед, досадливо махнув рукой на опасность оказаться-таки замеченным. В этой ситуации подобное становилось совсем уже неважным. Скорости, с которой аж взмокший охотник спустился по одному склону, а потом взобрался на другой, наверное, могли бы позавидовать даже горные козелы. Занял его забег совсем немного времени. Еще немного времени потребовалось на то, чтобы, отдышавшись, отыскать на горе скрытые небольшим изломом скалы неширокий вход в пещеру. Что ж, главная задача была выполнена. Логово мерзкого врага обнаружено. Можно смело подаваться назад, не забывая по дороге хорошенько запоминать ориентиры. Вот только что-то не давало Муайта выполнить обещание, данное Туака. Ему вроде как и старшего решительно невозможно было ослушаться. Но в то же время и уходить прочь, не разведав всего поподробнее, никак не хотелось. Он ведь не собирался лезть в самую гущу врагов, ввязываясь в смертельную схватку. «Не безумец же какой? месть местью, но разумение терять никогда не стоит. Так глянет одним глазком». Необходимо же понять, как велика эта пещера и сколько хотя бы приблизительно прячется внутри коблетов. Может быть, это всего лишь маленькая нора, в которой обитает совсем небольшое племя. И те упущенные в первый раз остатки отряда коротышек совершенно в другом месте обосновались. Гор ведь тут немало, а значит и пещер может быть предостаточно. Тогда и уходить отсюда рановато. Придется еще побродить по окрестностям в поисках других схронов серых. А если не найдет ничего, так и вовсе нужно будет в долину возвращаться и вновь засаду устраивать. А может и наоборот, пещера окажется большой и со множеством выходов. Сунется отряд орков в эту дуру, а коротышки, как крысуны, через другие от норки выскочат да по горе разбегутся. Отлавливай их потом до скончания времен. В общем... Муайта не потребовалось долго себя уговаривать, дабы сунуться в каменный лаз высотой чуть меньше его роста и шириной почти что в размах рук. Извилистый коридор достаточно быстро лишился солнечного света, погрузившись во тьму. Какое-то время Муайта что-то еще различал перед собой и под ногами, но вскоре мрак стал совсем уж непроглядным. Идти нужно было, держась одной рукой за стену, а другой ощупывая перед собой потолок, Расшибить голову, а то и дело попадающиеся острые каменные выступы, как-то очень не хотелось. Еще и коридор становился все теснее и теснее. Дошло до того, что орк вынужден был совсем скрючиться и шагать, пошоркиваясь периодически плечами о стенки. Да вдобавок ко всему брезгливо сморщившись. Чем дальше он углублялся в проход, тем больше воняло сыростью и какой-то гнилью, что ли. Не смертельно, конечно, но запашок отвратительный. Вопреки опасениям охотника, сужение этой трогловой норы все же прекратилось, но пробираться по извилистой угловатой кишке коридора, чуть ли не обдирая бока, пришлось довольно долго. Пока стены вдруг не исчезли, а нога на очередном шаге не потеряла опоры. Сердце на мгновение сжалось в предчувствии падения, но обошлось. Пол большой пещеры, куда угодил Муайта, оказался лишь на пару ладоней ниже выхода из коридора. То, что пещерный зал не просто велик, а огромен, Муайта догадался по шороху своих же шагов. Тот больше уже не лез прямо в уши, отражаясь от слишком близких стен и потолка. Теперь звук шагов разлетался, то теряясь где-то вдали, то возвращаясь тихим и немного искаженным многочисленным эхом. «Куда же теперь идти?» Как вообще коротышки шныряют в такой кромешной темноте? Не видно ведь даже руки, поднесенные чуть не к самому носу. Орк попробовал нащупать стену справа от себя и пойти вдоль нее. Однако наткнулся вскоре ногой на странный и довольно высокий, выше колена, каменный бугор, словно выросший из пола и имеющий неровно заостренную верхушку. Упасть, напоровшись на такое, удовольствие так себе. Осторожно обойдя бугор, парень двинулся дальше, но через несколько шагов путь преградил еще один вырост. Этот и вовсе был чуть ли не по грудь, с такой же островатой, немного влажной на ощупь верхушкой. Муайта даже наклонился к ней, зачем-то в понюхать непонятный камень, и тут же поплатился за свое любопытство, невесть обо что, неплохо приложившись лбом и досадливо шикнув не столько от боли, сколько от неожиданности. Оказалось, с потолка свисает собрат острова Бугра, только наоборот, сужающийся к низу. Таких непонятных выростов охотник, неторопливо обходящий их и в то же время старающийся не отходить далеко от стены, повстречал на своем пути немало. Некоторые из них, к удивлению орка, даже умудрялись соединиться верхней с нижним, образовав колонну с узкой талией. А изредка и не узкой. Иногда такие колонны росли в большом множестве, причем очень близко друг к другу, а то и вовсе срастаясь между собой. Прямо какой-то каменный лес. Можно было, конечно, миновать все это безобразие, поискав, где колонны пореже встречались. Но Муайта, из боязни пропустить проход старался как можно тщательнее обшаривать стену. Потому порой и вынужден был просто продираться сквозь эти невероятные заросли и только в самом крайнем случае обходить их, чтобы вновь продолжить свои поиски. Очень долго они оставались безрезультатными, но к немалой радости орка дыру в стене все-таки обнаружить удалось. И тоже далеко не вровень с полом, а куда выше, на уровне немного ниже пояса. Вывались по незнанию в темноте из такого прохода костей не соберешь. Стоило охотнику порадоваться своей находке, как где-то за спиной послышался плавно нарастающий шум приближающихся шагов. Даже множество шагов. Не иначе пожаловал еще один отряд недомерков. Муайта кинулся к ближайшему скоплению колонн. Попробовал втиснуться в щель между ними и стеной, надеясь на всякий случай укрыться там от коротышек. Нарываться сейчас на драку, чтобы тем самым дать понять коблетам, что их логово найдено, орк не желал. Щель, к сожалению, оказалась чересчур узкой, и целиком морг в нее пролезть не смог. Оставалось лишь замереть да уповать на невнимательность серых уродцев. Однако сбыться надежде пересидеть, спрятавшись и уйти по-тихому, оказалось не суждено. Выбравшиеся из прохода коротышки деловито пропали куда-то, ненадолго остановились, и после шумного копошения в центре зала вспыхнуло сразу несколько сильно дымящих факелов. Пещера действительно оказалась немаленькой. Зажженного огня явно было недостаточно, чтобы осветить ее целиком. Пламя выхватывало лишь малую часть этого величественного зала с очень высоким сводом и корявыми стенами, украшенными кучей колонн с невероятным множеством растущих там и сям острых зубьев каменных выступов. Тени из-за неровно трепещущего огня подергивались и кривились, вызывая мельтешение в глазах. А до носа Муайта дотянулся резкий и неприятный запах земляной крови, в которой коротышки, видимо, и вымачивали свои факелы. Скопившееся вокруг чадящих источников света серое воинство никуда не спешило уходить. А из дыры в стене все выбирались и выбирались новые недомерки, один за другим присоединяясь к поджидающим их соплеменникам. У этого многочисленного отряда Муайта пленников не углядел, Скорее всего, и сражаться коротышкам ни с кем не пришлось, потому когда же раненых среди коблетов заметно не было. Неудачной вылазка оказалась. Похоже, от того и злым таким оказался голос предводителя, начавшего нервно размахивать руками, да раздавать своим воинам какие-то указания. После чего основная часть их, вытягиваясь вереницей, неторопливо направилась куда-то прочь, исчезая в темной глубине пещеры. Предводитель же в окружении факелоносцев и еще нескольких недомерков развернулся и зашагал прямо в сторону застывшего столбом Муайта.